Глава 62. Обитель Мудреца Третий день в Божьем Царстве. Полдень. Пока Сея тренировался с богами, неподалеку от кафе Целсея Денелла занималась обучением Джона Дэ Кирика. «Ха, хорошо, да давайте отдохнем», – произнесла Денелла, присмотревшись к Кирика. Как и Сея, во время тренировок Денелла обычно не обращала внимания на окружающие ее мелочи. Но она заметила, что Керрика пыталась держаться за всех сил, не уступая своей решимости. Поэтому сказала сделать перерыв. Аденелла села за дальний столик в саду и продолжила внимательно наблюдать за тренировкой Сэи. Встав рядом со мной, Джон Д. огорченно уставился на свой меч. «Взрывной меч. Кажется, герой без труда его освоил. Но для меня он остаётся таким же непостижимым и невероятно сложным». «Точно», – согласно кивнула Кирика, – «его очень трудно освоить». Несмотря на то, что характеристики их обоих сильно превышали таковые у Целсея, бога меча, я еще раз убедилась, насколько сей был удивительным, ведь они так и не смогли освоить навык меча Данелла. Целсей подошел генералу с Кирика и с улыбкой сказал «Вы изучаете технику взрывного меча? Похоже, все идет не так гладко». Ох, это вы, Целсей. Ладно, не заставляйте меня себя чувствовать еще более несчастным, чем сейчас. Ну, просто продолжайте усердно заниматься. Взрывная меч не то, что можно изучить с наскока. Неужели? Неужели мисс Аденелла обучила этой технике мистера Целсея? Можно и так сказать. Кирик удивленно ухнула после его ответа. Джон Дэ воскликнул. «Серьезно? целсы освоил взрывной меч?» «Эм, насчет этого, знаете ли...» «Ох, черт!» Силуэт Аденеллы внезапно объявился позади Целсея. Она злобно уставилась на бога меча. «Я... я обучала его, но этот парень сдался через несколько минут. По, по сравнению с Целсеем, Кирика... Кирика и Джон Дэ намного талантливее. Целсей, получается, ты так и не смог овладеть навыком взрывного меча, но все равно притворялся, что у тебя все получилось? Хватит придуриваться. Я… я просто сказал, что Денелла меня обучала. Я же не сказал, что изучил его, правильно? Значит, я не врал. «Ты что, ребёнок?» и Я ошеломлённо качнула головой. Факт, что Телсей был богом меча, до сих пор не укладывался в моей голове. «Но он действительно сложный, разве нет? Непрерывный взрывной меч. Как бы я ни старался, у меня ничего не получалось». «Точно, так и есть, это слишком сложно. Я бы сказал, абсолютно невозможно». Внезапно раздался хруст, будто где-то рядом треснули кости. Да, это очень мощный навык меча. Но это не означает, что надо прикладывать больше усилий, чем он того требует. Нет, нет никакого смысла тупо биться лбом об стену. Необходимо сделать суставы рук более гибкими, чтобы расширить диапазон движений. Вот и всё. Объявившийся рядом Сэй вдруг направил меч в ножных на Целсея. Отведай! Непрерывный взрывной меч! Ножны Сэй будто прошли сквозь Целсея. оставив позади остаточное изображение. «Я!» yeah! Целсей сдавленно заорал, а затем его буквально сдуло прочь. С этим временем, не обращая внимания на обратившегося в кучу трепья Целсея, внимательно посмотрел на Кирика. «Учитывая мой анализ, диапазон движений машин-убийц намного шире людского. Твое обучение пройдет намного быстрее, и если прекратишь излишние старания». «Поняла. Спасибо большое». Кирика с восхищением поклонилась Сеи, а глаза Данеллы, направленные на героя, превратились в пару ярких сердец. «Он… он превосходный пример для подражания. Как… как великолепный… меч… Лю, любите его…» «Кстати, Сея, ты слышал наш разговор? А как же твоя массовая тренировка?» «Уже закончилась». Ох вот как!» Неожиданно кое-что привлекло моё внимание. Я посмотрела на площадь и увидела, что все боги, с которыми тренировался Сэя, лежат на земле. «Только не говори мне, что ты освоил все навыки каждого бога, с которым тренировался!» «Ага!» Я потеряла до речи, хлопая ртом, как рыба. А из-за спины Сэя с улыбкой показалась Ария. «Секрет в режиме Берсерка!» Тренировка в таком состоянии значительно увеличивает скорость обучения. Ох, вот оно как. Естественно, Сэй без режима берсерка изучал все невероятно быстро, а с ним его обучение продвигалось с невероятной скоростью. Тем временем Сэй недовольным тоном обратился ко всем. Сегодня ночью, я собираюсь отдохнуть. Завтра мы отправимся в обитель мудреца, поэтому необходимо немного расслабиться. Так мы... «Мы, получается, уже закончили!» Джон Де слабо улыбнулся. «Эх, ладно. Значит, уже всё». Кирика, похоже, испытывала те же чувства, что и Джон Де. Она уставилась на меч в его руке, а генерал, вздохнув, озвучил свои мысли. «Честно говоря, это немного разочаровывает. Мы только начали осваивать взрывной меч, а уже пора выдвигаться». «Да уж». Я хотела потренироваться еще немного. Увидев их подавленное состояние, Аднала сказала: "Я, я уже обучила вас основам. Дальше вы вы должны тренироваться самостоятельно. Уверена, вы вы справитесь. Так и будет". Кирико низко поклонилась Аднеле. "Спасибо вам огромное". Той ночью я играла с Кирикой игрушками Сеи, попутно думая о будущем, и заснула только под утро. Прошло прилично времени с тех пор, как я закрыла глаза. И я спала рядом с Кирикой и проснулась, когда земля внезапно содрогнулась. Это что, землетрясение? Тем не менее, я ошиблась. Распахнув глаза, я заметила, что Кирика рядом со мной сильно дрожала. «Кирик, что случилось?» Кирика резко проснулась и тут же меня обняла. «Ты как? В порядке?» «Это... это все сон. Мне стало так страшно. Когда я закрыла глаза, я увидела, что весь мир накрыла какая-то огромная черная тень». «Тень? Наверное, это был владыка демонов Артемий». Схлипнув, Кирика продолжила говорить дрожащим голосом. Я чувствовала, что это он. Его сила словно увеличивалась… просто ужасно… Кири… Даже верховной богиня Зестера не знала, что случилось с Артмеем. Но если задуматься, Кирика была связана с Императором Аксилю. Поэтому я не могла понять, мучил ли её собственный кошмар, или она ощущала силу владыки демонов через упомянутую связь. Я улыбнулась. «Ничего страшного. Неудивительно, что ты волнуешься. Но знаешь, эта битва скоро закончится, и в Эксфолии снова придёт покой. Кире, королева кормила и все жители Эксфолии станут жить в мире, где каждый сможет жить счастливо». «Да, вы правы». После того, как я попыталась её утешить, она задумалась. «Я не должна унывать. Мне просто приснился сон. Не следует расстраиваться. Мне надо быть такой же сильной, как мистер Сейя. Я мягко погладил ее по голове. Сея наверняка победит Артмея. Не волнуйся. Не выключая свет, я заснула, крепко обнимая Кирика. Настало утро. Я отправилась на площадь, ведя Кирика за руку. И увидела, что Сей и Джон Де уже собрали свои вещи. По словам Верховной Богини Зестера, Обитель Мудреца находилась на отдельном острове, к югу от континента Айрит, которым ранее управлял Император Смерти. Когда мы собрались вместе, я произнесла заклинание, чтобы открыть портал. Раз там нашлись демоны-жрецы, я разместила портал в 30 метрах от обители зла. Ох, следовало мне вспомнить характер Сеи. Всего в 30 метрах? Надо было расположить его как минимум в сотне. Ладно уж, теперь неважно. Разумеется, он тут же принялся жаловаться. А потом, как обычно, открыл врата и стал разведывать территорию, прежде чем войти самому. Мы последовали за ним, но как только мы шагнули в портал, Сэй вдруг прокатился по земле. «Сэйя? Что случилось, герой? Обнаружен враг?» Мы с Джоном Дэ остановились, не решаясь идти дальше. Тем не менее, когда мы осмотрелись, никого не нашлось. А Сэй поднялся на ноги, словно ничего страшного не произошло. «Что ты творишь?» «Я перекатился, чтобы избежать атаки врага». Джон Дэр с поморщился. «Перекатывайся, когда появится настоящий враг». «Точно, ты нас перепугал. Мы думали, что на нас кто-то напал». «Ничего страшного. Хорошо ведь, что мы все в безопасности». Помахал руками Кирика, пытаясь нас успокоить. Сэй коснулся земли рукой. «Сейчас мы отправимся в деревню, так что не ослабляйте бдительность. Живая пещера!» С помощью техники Сэй мы погрузились под землю и двинулись путь по туннелю. Вскоре Сэй остановился. Убедившись в безопасности, он развеял живую пещеру и, поднявшись на поверхность, принялся оглядывать окрестности из-за деревьев. Вдалеке мы разглядели демонов-жрецов в тёмных масках. Картина ничем не отличалась от той, что мы видели в хрустальном шаре. Жрецы ходили по магическому кругу, а Сей стал внимательно за ними наблюдать. Если это какой-то ритуал призыва, надо всё здесь зачистить, пока они не вызвали что-нибудь опасное. Ты прав. Повезло, один из них отошёл. Следует собрать информацию. Думаю, если я замаскирую из подушедшего... «Они не успеют разбежаться, когда я атакую». Подняв руку, Сэй поднес ладонь к глазам и произнес «Смена профессии! Очаровательный флейтист и воин мага Земли!» Внешний вид Сэй мгновенно изменился. Он стал похож на клоуна, а его атакующая стойка вызывала чувство ностальгии. На меня нахлынули воспоминания о том, как мы несколько дней подряд жили в живой пещере, избавляясь от зверолюдей. В то время я находилась в депрессии. Но теперь те моменты моей жизни казались мне близкими сердцу. То, что далее вытащил Сэй из-под куртки, не было привычной платиновой духовой трубкой. «Что это за штука?» – удивлённо воскликнул я, увидев вытянутую трубу длиной в целый метр. «Кстати, где он её вообще прятал?» «Платиновая духовая трубка. Версия Пушка. Я избавлюсь от демона демонов с взрывом воздуха». Сей опустил духовую трубку одним концом на землю, А затем дуло последней принялась, словно пылесос, втягиваться почва Закончив, герой поднял свою огромную флейту и с энтузиазмом направил её прямо на противника. Я вздрогнул от резкого взрыва, от которого даже заложило уши. Из дула духовой трубки раздался глушительный рёв, после чего место тёмного ритуала содрогнулось, а в небо хлынул стол пламени вперемешку с чёрным дымом. Когда дым рассеялся, я поражённо охнула. Все демоны-жрецы оказались мертвы, а их изуродованные выстрелом тела валялись на земле. «Эй, сколько сил ты туда вложил?» Я ошеломлённо разглядывала пепелище. Эта сцена больше напоминала взрыв ракеты, а не атаку очаровательного флейтиста. «Похоже, я успешно их уничтожил. Идём проверим, правда ли они мертвы?» «Погоди, Сэя, ты же говорил, что одного нет». «Всё в порядке, земляные змеи уже его схватили!» Он щёлкнул пальцами, и большая земляная змея потащила пропавшего демона-жреца к магическому кругу. Хотя присмотревшись, я поняла, что она была не одна. Обернувшись вокруг тела, жреца вылачили сразу несколько змей. Для начала Сейс сменил профессию на воина-мага-огня, сжёг дотла остатки убитых жрецов с помощью максимума инферна и наконец отправил прах к ядру планеты. Только потом он повернулся к выжившему и начал допрос, держась на расстоянии. «Что вы здесь сделали?» Впрочем, никакого ответа не последовало. И неудивительно, ведь Сей стоял в дюжине метров от демона-жреца. Скорее всего, тот его даже не услышал. «Эй, герой, может подойдёшь ближе?» Не исключено, что пленник попытается что-то сделать. Подходить близко слишком опасно. Но вы друг друга не услышите. Тогда используй змею телефон. Сэя повторил свой вопрос, достав змею телефон. «Тебя это не касается», – раздался из трубки голос. Похоже, затея с телефоном сработала. «Даже не думай, гадь, иначе земляная змея начнёт тебя душить, пока не сдохнешь», – сугрозы принёс Сэя. Демон Жрец в ответ лишь осмеялся. «Мне всё равно». Даже если убьёшь меня, вы всё равно умрёте. Владыка Артмей непобедим. Его невозможно остановить. ха Жрец злобно захохотал. Хм… Сейв вдруг топнул ногой по земле. Тот же миг нас окружила высокая каменная стена, а в следующую секунду мир внезапно содрогнулся. И едва удержавшись на ногах, я завопила. «Что произошло?» Он взорвался, самоубийстве иначе говоря, как и ожидалось. «Круто, мистер сейя, вы отошли подальше, потому что знали, что такое случится?» Кирика с восхищением уставилась на Сея, а Джон Д. расстроенно застонал. Глянув мельком на генерала, Сея обратился к Кирика. «Кирика, есть такая поговорка. Крыса, загнанная в угол, покончит с собой». Запомни это. Хорошо. Разве она не звучит, как загнанная мышь сама кота кусает? Ладно, в любом случае сейчас это неважно Выходит, он снова на всех спас своей чрезмерной осторожностью. В конце концов, мы так ничего и не узнали об этом ритуале. Я разочарованно вздохнула. Внезапно… Они возносили мольбы злому богу. Я вздрогнул, услышав чей-то хриплый голос. «Чего? Джон Дэ, ты что-то сказал?» «Нет, это был не я». «Я слышала голос старика. Сэя, ты снова притворялся, да?» «Нет у меня никакого старческого голоса. Но да, он звучал будто прямо в моей голове». «Я тоже слышала». Через несколько секунд голос раздался снова. «Меня зовут Эмель». Я жил когда-то в этой деревне. Хотя нет. Вернее сказать, когда-то я был человеком по имени Имель, От меня осталась только частица сознания. Ух, неужели это призрак мудреца? То есть он умер, но все равно остался в мире живых и ждал, когда в обитель придет герой? Когда владыка демонов убил героя и обрел защиту злого бога, эту деревню атаковали. а всех мудрецов перебили. Если бы сей отправился сюда год назад, ничего подобного бы не произошло. Я бы совсем не удивилась, если бы этот человек держал на Сэю обиду. Размышляя об этом, я заволновалась. Тем не менее, сей спокойно заговорил, словно никакой проблемы не было. «Вы разве не ощутили приближение врага? Хоть вы и зоветесь мудрецами, на деле не такие уж и умные». Душа Эмели сухо рассмеялась. «Я не способен предсказывать будущее, особенно оно не касается меня самого». «И зачем ты со мной говоришь, раз уж правда стал блуждающим духом мудреца?» «Я пытаюсь поведать тебе о том, о чем не поведал в прошлый раз». После недолгой паузы в наших головах вновь раздался торжественный голос Эмеля. «У владыки демонов, Артмея, две жизни». Мы уже знаем об этом. Услышав ответ Сеи, блуждающий дух запнулся. В конце концов, верховная богиня Зестера еще давно показала нам прошлогоднее сражение с ладыкой демонов. сей продолжил говорить. Кроме того, можно предположить, что владыка демонов, получив защиту злого бога и накапливая все это время силу, обрел иную форму жизни, так что информация явно устарела. Да, вероятно, ты прав. Это все, что ты хотел мне сказать? Нет. Изначально я хотел наделить тебе мощью иссушающего рывка, передававшегося в наши обители мудреца из поколения в поколение. Но, к сожалению, мудрецы, способны обучить тебе этой технике, уже погибли. Нет проблем. Я уже ее изучил. Что? Голос мудреца Эмили пораженно дрогнул. Если это правда… «Мой герой, ты выходишь за гранью пространства и времени. Возможно, ты правда способен одолеть владыку демонов даже защитой злого бога». «Еще бы. На этот раз мы обязательно победим владыку демонов. Верно, сейя. Я думала, что он скажет что-то вроде «естественно», но он лишь задумчиво нахмурился и спросил. «Я хочу узнать, есть ли способ спасти мир, не убивая Артмия?» «Чего? Сыя? Эксфолию невозможно спасти, не избавившись от владыки демонов». «Понятно». Почему он спросил именно это? Может, он был не до конца уверен, что сможет победить владыку демонов? «Если уничтожишь Артмея, станешь истинным героем. Когда это случится, и я хочу, чтобы ты вновь навестил это место». Душа Эмели еще говорила Сэй. Тем не менее, последний решительно развернулся и молча зашагал прочь. «Эй, подожди, сейя Мы с Джоном Дэя задачи напереглянулись. «Больше здесь делать нечего», – не оборачиваясь, бросил сейя Он не останавливался, так что я, сглотнув, поторопилась за ним. «Что вообще происходит? Почему я вдруг ощутила исходящую от него жуткую удушающую ауру?» Только не говорите мне, что он направился отсюда прямиком за мыколдыки демонов. Сердце в груди отчаянно застучало в ожидании решающей битвы.